По мнению А. П. Белорукова, монахи и научили слепых нищих гнусавить церковные псалмы и молитвы, дабы слушались они пожалостнее. Возможно, что и так. Однако спустя какие-то годы, десятилетия, именно слепые стали претендовать и не без оснований на признание их лучшими певчими, кормившимися этой профессией. По своему гнусавили слепцы колики песнь о двух лазарях, на тему одного из евангельских сюжетов, в котором говорится, как богач отказал в милостыне бедному Лазарю. Переделывая этот сюжет на свой лад, они стремились придать ему черты собственного миропонимания, собственного невесёлого, мягко говоря, существования, собственной тоски и обиды на жизнь, на отказавшихся от них родственников. Богача в песне они назвали богатый Лазар. И больше того, объявили обоих родными братьями. А за обиду, нанесённую бедному Лазарю, придумали самое страшное наказание Лазарю-богачу, но уже не по правилам количи в атаге. Жизнь-то круто переменилась, а по установлениям канона и суда Господня за грехи. Примечание. Канон установление апостолов вселенских и поместных соборов, о вере и церковных обрядах. Кормчая книга содержит в себе каноны, церковные песни в похвалу святого или праздника церкви, читаемые или поемые на заутренях и вечерях. Конец примечания. И вот откуда берет свое начало в истории русской афористической речи поговорка «Петь Лазаря». Пришёл бедный Лазарь к богатому брату. Братец мой, братец богатый Лазарь, подай мне милостиньку, Христа ради, отвечал богатый бедному брату. Какой ты мне, братец, убогий Лазарь? Мои братья князья да бояре, твои братья псы подстольные. А заканчивается песнь так: вынули душу его, воск, во серебра его, посадили её на копье и понесли прямо в ад. В песни слепых коли к двум лазарям, про святого Иосафа Заревича и другие прямо указывают на то, что монахи не только разъясняли слепым Евангелие, но и читали им разные церковные книги, например, месяцы слов и псалтырь. Примечание. Месяцы слов. Святцы. Церковная книга. Месяцы слов с полным обозначением на всякий день памяти святых. Псалтырь. Сборник царя Давида и молитв. Конец примечания. В святцах среди подлинно чтимых святых, благодаря которым давались имена при крещении и праздновались именины, есть и святой Алексий Божий Человек и святой Иосаф Царевич, которые привлекли особое внимание слепых коллег. Почему они избрали святого Алексея своим покровителем, почему приблизили его к себе, наделив его своей несчастной долей, о том можно только догадываться. Может быть, их старейшину или автора сказителя звали Алексеем, но в сложенной им песни Алексей, человек Божий, они представили его слепым. Очи его погубишися, а зрение помрачишися. Кроме того, они его представили навсегда ушедшим из дома, да ещё и из богатой семьи. Ведь с переделками песни звучала печальнее и доносила до слушателей выжимая слезу их обиду на свою столь злую судьбу. А принесённый сквозь века слепыми каликами старинный распев использовал в опере Сатков в сцене Великое торжество Новгородское Римский-Корсаков о чём с явным удовольствием написал А. П. Белоруков. Первое описание количего пения в русской художественной литературе оставил нам Радищев в путешествии из Петербурга в Москву в главе Клин. Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем человеком Божиим, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окружённый толпой, по большей части ребята и юноши. Серебровидная его голова, замкнутые очи, вид спокойствия в лице Зримова заставляли взиравших на певца предстоять ему с благоговением. Не искусный, хотя его напев, но нежностью изречения, сопровождаемый, пронищал сердца его слушателей. Никто из предстоящих не остался без изъявления внутренней глубокого, когда клинский певец дошед до разлуки своего эгоя,